Глава 16. Закрывая глаза, вижу тебя. Весь обратный путь я держала его за руку и боялась отпустить. Мы не разговаривали и казалось, даже не дышали. Моя душа медленно и тихо умирала от нестерпимой боли от того, что из неё вырывали жизнь, радость, любовь, и я не могла больше свободно выбирать дальнейший путь, и всё потому, что кое-кто так решил. Больше не возникало мыслей, что скорое расставание пойдёт кому-то на пользу, что со временем станет легче. Ведь если Дэн исчезнет из моей жизни, то и солнце никогда не взойдёт, а я никогда не увижу космоса в его глазах. Так получилось, что андроид стал близким и родным, изменил взгляд на окружающий мир, помог познать истинную любовь. Видимо, счастье не может жить долго. Оно уходит и забирает душу с собой, а оставляет только пустую оболочку, которая продолжает бродить по земле в поисках выхода. К вечеру мы вернулись в дом Френка. Я смотрела в окна и видела, как они с Кати смеются, она пальцами что-то стирает с его лица. Они были счастливы, но увидев меня, Фрэнк тут же насупился и вышел во двор. "Здравствуй, Ирис. Как ты?" "Привет. Глупый вопрос. Думаю, ты знаешь, как я." "Знаю. Извини." Он опустил взгляд. "Когда нам с Дэном надо будет явиться в АС?" "Завтра утром. Твой отец тоже будет." Мы приедем. Я смотрю, у вас с Катей всё хорошо? Да, неплохо. Она замечательная. Было видно, Френк стеснялся об этом говорить, более того, в такую минуту. Это прекрасно. Вы отличная пара. Ладно, мы пойдём наверх. До завтра. Мы зашли в комнату и легли на кровать. Через час я смогла пересилить себя и заговорить. Как ты думаешь, мы встретимся ещё? Не здесь, а где-нибудь в другом мире? Я могу лишь надеяться на это. Может быть, однажды. Нет, ты не понял. Я имею в виду жизнь после смерти. Ну, я точно буду тебя ждать. Все 70 или 80 лет. А если раньше? Например, спустя несколько часов. Только не говори, что хочешь. Дэн повернулся и посмотрел на меня, возмущенный серьезным взглядом. Хочу. Именно так и хочу. Я уже все решила, еще до поездки. Ирис. Это неравноценный размен. Твоя жизнь не стоит моей. Я всего-навсего андроид, который практически не чувствует боли, который даже толком не может умереть, просто отключиться. Я не разрешаю тебе идти на такое. Это не тебе решать. И потом ты для меня больше, чем человек. Более близкого и родного существа у меня никогда не было и уже не будет. Поэтому я пойду за тобой. Нет, не пойдёшь. Меня ещё можно будет вернуть обратно. А вот тебя нет. Твоя человеческая жизнь должна закончиться иначе, в семье, с детьми и внуками. Сама по суди. Даже если бы меня оставили, что нас бы ждало в будущем? Тебе же нужна семья. Вся моя семья это ты. Чушь, ты должна пообещать мне не делать глупостей. Давай договоримся, мы встретимся обязательно, но не сразу. Прости, но я не буду ничего обещать. Тебя не переубедить. Нет. Почти всю ночь мы пролежали вместе. Он обнимал меня и согревал. Но к утру силы закончились, и я задремала. Когда же проснулась, Дэна не было. Неужели он уехал один? Мы же договорились, что пройдём это вместе. Посмотрев на часы, поняла, что комиссия уже заседает, а процедура деструкции должна стартовать через два часа. Тогда, соскочив с кровати, побежала вниз. Фрэнка тоже не было. Лишь Катя сидела на диване и смотрела на меня заплаканными глазами. Где они? бросилась к ней. Прости, Дэн попросил Френка не будить тебя. Они уехали 3 часа назад. А ты, почему ты не пришла и не сказала? Дэн очень просил, чтобы тебя там не было. Она снова заплакала. Я выскочила на улицу, села в машину и поехала в ЕС. Мне хотелось только одного успеть увидеть его в последний раз. Через час я была уже на месте и спешила внутрь. Но, подойдя к дверям отделения чистки и деструкции, увидела охрану. Меня не пустили. А спустя 10 минут генерал вышел из лифта и направился в отделение. Он посмотрел на меня невозмутимо. Я же вложила в свой взгляд всё, что только думала о нём и что просила у него. Но отец молча зашёл внутрь и двери заблокировались. Вот и всё. Я так и не смогла увидеть Дэна. Тогда вернулась на улицу и села на лавку. Я ждала. Спустя 4 часа показался Френк. Он направился ко мне, присел рядом и взял за руку. "Ну что, всё?" спросила его с болью в голосе. "Всё". Когда он сказал это, крупные слёзы упали вниз на газон и остались там блестеть на солнце. Глаза закрылись, а внутри всё остановилось. Его больше нет. Нет моего Денна, единственного и настоящего, того, кого люблю. «Люблю слишком сильно, чтобы отпустить и смириться с его смертью». «Он ничего не почувствовал?» «Ничего. Последнее, что я видел на мониторе, когда завершал цикл чистки, это твое изображение». «Знаешь, я, наверное, съеду от вас с Катей». «Ирис, зачем? Я же не виноват. Прошу, не надо так». Фрэнк резко встал и начал ходить из стороны в сторону и опять полез за сигаретой. Брось сигарету, приказала я, а он встал как вкопанный и машинально отбросил ту в сторону. Послушай, я не виню тебя и продолжаю считать своим лучшим другом, но прошу, не бери больше это в рот. Как скажешь. Фрэнк так остался стоять неподвижно, а я пошла к машине, села за руль и поехала прочь. Тогда лишь дорога могла отвлечь меня от горя утраты. Неизвестно, сколько миль проехала, остановилась только потому, что мне показалась очень знакомой местность. «Действительно, я здесь была, с Дэном. Это ведь то самое место, где за лесами спрятано таинственное озеро». Пробравшись к нему, села на землю около обрыва и долго смотрела на воду. Всего за несколько лет я успела пережить то, что многие не переживают за всю жизнь. Но что же будет дальше? Вряд ли судьба остановится на этом. У неё для меня точно уготовано ещё много чего. Может быть, Дэн прав? Не стоит так рано сдаваться». Может, стоит еще побороться за себя и доказать, что сила не в положении, а в крепости духа? И пока я здесь, могу еще заявить о своей независимости от чужих регалий? Точно. Надо начать все сначала. Найти себе новый дом, продолжить работу, и, возможно, я смогу изменить взгляд человека на новых андроидов, таких, каким был Дэн. К вечеру заехала к Фрэнку, забрала свои вещи по дороге, выбросив их во враг и направилась в дом, который когда-то принадлежал моей маме. Он находился в ста милях от работы и нуждался в капитальном ремонте. Но новая жизнь невозможна без лишений и усердия. Пока шёл ремонт, я переоборудовала подвал под лабораторию, завезла всю необходимую аппаратуру и получилось нечто похожее на то, где работала, пока была в плену. Но это неплохо, наоборот, я любила заимствовать хорошие идеи и использовать их. Теперь, когда не получалось приезжать на работу, я всегда могла быть на связи с Фрэнком в режиме онлайн. Он поставлял всю необходимую информацию для того, чтобы можно было моделировать, создавать андроида с нуля, а ВС уже испытывать. С тех пор прошло три года. Три года жизни затворницы. Только работа спасала. Каждую ночь, закрывая глаза, я видела его. Тогда вставала, шла в лабораторию и работала. На сон оставалось пару часов, и эти часы пролетали незаметно, но хотя бы не мучились наведения. За всё время у меня появилась масса ритуалов. Я начала планировать каждый свой день. Чёткий план помогал сконцентрироваться на делах, а главное, в моих расписаниях не оставалось места на уныние и ностальгию. Так после завтрака всегда отправлялась в сад, где раньше у мамы росли ирисы. Видимо, там и родилось моё имя. Но кое-что из прежней жизни осталось. Это дерево магнолии, и сейчас оно цвело большими белыми цветами, от запаха которых кружилась голова. К слову сказать, я официально отказалась от защиты. Мне не нужен был другой телохранитель, он бы только мешал. Фрэнк и Катя поженились. Благо генерал выбил для неё гражданство, и она тоже начала карьеру в ВВС. У них всё складывалось замечательно, на удивление, они очень подходили друг другу. Я приезжала к Френку в гости и засиживалась допоздна, после чего отправлялась на работу и всю ночь занималась испытанием новых моделей. Параллельно писала отчёты, доклады и ежегодно выступала на заседаниях комиссии. Я хотела добиться официального признания андроидов, подобных Дену. Правда, те всё же уступали ему по многим факторам. Я смогла создать нового андроида и разработать новейшую операционную систему, которую назвала Бионик. Но комиссия каждый раз отказывала, а я продолжала работать и выступать. С отцом больше не общалась, лишь его помощник Стив периодически заезжал и передавал необходимую информацию из базы. Кстати сказать, Стив весьма зачастил в гости последние месяцы. Он очень изменился с тех пор. Возмужал, стал вести собственные проекты и более не присмикался перед генералом Как-то раз, когда на дворе уже было темно, в дверь позвонили. А когда я открыла, то увидела мистера Грейнера. Он не смог толком объяснить, зачем приехал, но отказывать не стало и пригласил войти. Что же тебя привело? Не знаю, просто захотелось поговорить, наверное. Ты проехал более 100 миль, чтобы просто поговорить? Глупо, правда? Он смущался и краснел. Да, не очень умно. Ты расслабься, а то разговора не получится. Я смотрела на него с высоко поднятыми бровями. Не больше некому идти, кроме тебя. Как только я стал работать самостоятельно, твой отец выставил меня. Он это может, но ничего. Я вот тоже ушла и благодарна небесам, что теперь живу одна. Скажи, а можно мне остаться? Стив, ты явно напрашиваешься. Неужели ты думаешь, что я начну утешать тебя и подставлять носовый платок? «Вовсе нет, я не за этим приехал. Мне всё равно на мнение генерала. Просто...» Он очередной раз замялся. «Просто я тебе нравлюсь, да?» Стив совсем съёжился и, кажется, слился с диваном. «Вообще-то да. Давно. С тех самых пор, когда ты ещё жила в доме отца». «Вот оно как! Ничего себе откровение! И это не очередной шаг по карьерной лестнице. А то, знай, через меня ничего не выйдет». Генерал на такое не купится. Если бы мне нужно было пробиться, я нашёл бы другой способ. К слову, твой отец давно хотел нас свести. Сейчас мне не нужно его одобрение. Я сам по себе и занимаюсь серьёзной исследовательской работой, причём успешно. Да ладно, не обижайся. Я знаю тебя достаточно, чтобы не считать подхалимом. Так и быть, можешь остаться, но спать будешь на диване. Тем более ты с ним так хорошо подружился. После этих слов Стив немного расслабился и улыбнулся. Если хочешь поесть, на кухне найдёшь всё, что нужно. А сейчас извини, мне надо работать. Так поздно? Для меня это только начало. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я спустилась в лабораторию и приступила. Столько сил приходилось тратить, чтобы создать совершенного бионика, искусственный организм, способный существовать автономно, по образу и подобию Но до конца срастить троп-систему с телом бота не получалось. Андроиды могли самостоятельно мыслить, принимать решения и воспроизводить эмоциональные ощущения, но спровоцировать физическое восприятие не выходило. Тем временем Стив продолжал наведываться ко мне всё чаще. На удивление, он не мешал. Наверное, одиночество настолько замучило, что возможность болтать и вместе ужинать стали отличным антидепрессантом. Однажды он приехал ко мне в полночь и на пороге упал на колени. «Ирис, выходи за меня. Я люблю тебя». Стив вытащил из кармана кольцо и протянул мне. Что ж, в голове случился взрыв, захотелось рассмеяться. Но позволить себе такой при нём – это был бы перебор. «Стив, ты, видимо, домом ошибся. И хватит тут вот коленками пыль вытирать. Заходи внутрь». Оказавшись внутри, Стив сел на ковёр в центре коридора и просто смотрел на меня. Что ты делаешь? Ну зачем сидишь на полу? Твоё поведение выглядит странно. Но в этот момент перед глазами всплыла картина из домика на озере. Меня кинуло в жар. Словно передо мной сидел Ден. Вставай, тебе лучше уйти. Не прогоняй меня, Ирис. Невозможно всегда быть одной. Это неправильно. Тебе стоит попробовать жить по-другому. Он встал, подошёл ко мне и начал целовать. Я же закрыла глаза и всё ещё видела Денна. И в результате смешения воспоминаний, пережитой страсти, боли и трёхлетнего одиночества я сдалась. Стив вложил в секс всю свою нежность. Он хотел, чтобы мне было хорошо с ним сейчас. И потом мне же казалось, что если я открою глаза, то увижу Денна. Но он так и не появился. То была первая ночь, когда я не работала в лаборатории, а лежала в объятиях сильного мужчины на том самом диване. Сложно сказать, что тогда чувствовало сердце: то ли было приятно, то ли обидно, но хотя бы не одиноко. После этого Астив переехал ко мне, и началась совместная жизнь. Как-то вот так просто. И ещё целый год отчаянной борьбы с собой, с проектом по созданию бионика и с непроходящей болью в сердце. Надо сказать, полюбить Стива за это время я так и не смогла. Он продолжал надеяться и старался угодить во всём. Но разве можно заново отдать сердце, которое полностью и без остатка принадлежит другому? Конечно, если бы я продолжала жить одна, то чувствовала бы себя ещё хуже. Стив помогал бороться, но он не мог изменить того, что навсегда поглотило мою сущность. Работа над новой разновидностью андроидов шла своим чередом. качественных сдвигов не наблюдалось. Я лишь совершенствовала уже сделанное. И очередной ночью, когда работала в ЕС, в кабинет зашёл Френк. Он сел рядом и уставился на меня сонными глазами. Неужели ты всегда здесь сидишь после того, как уезжаешь от нас? Да, я зашла в тупик, Френки. В нашей работе не бывает тупиковых ситуаций, скорее временное затишье, а потом бум, и вот оно, очередное решение. Что-то моё временное затишье длится уже несколько лет. Скажи, а зачем тебе это нужно? Чего ты хочешь добиться? Помнишь, после случая с Деном правление выявило всех единиц маломальски похожих на него и устроило тотальную чистку. Исследования в этой области бессмысленны. Я хочу помочь родиться на этот свет новому виду жизни, искусственной, но не менее прекрасной. И потом параллельно я занялась кое-чем особенным, что может показаться абсолютнейшим бредом, но шанс на результат всё-таки есть. И чем же? Ну-ка поделись. Люблю всё нестандартное. Только не смейся, я провела ряд исследований, пусть и теоретических, но всё же. Есть возможность совместить живую и искусственную плоть. Так трансплантация уже давно придумана. Нет, это не имплантация искусственного органа в живой организм, а наоборот. И в чём смысл? Мы пытаемся сделать андроида более долговечным, а если пересаживать им живые органы, какой толк? Они же раньше времени выйдут из строя, хоть и теоретически. Не просто органы, а человеческий мозг, со всей содержащейся в нём информации о жизни этого человека. Мозг не стареет так, как тело. И может существовать века, если носитель – бионик. Хм, что-то из области фантастики. И зачем это надо? Это не фантастика, а прорыв в науке. Только нужно разрешение на проведение испытаний. Но и доработать бионика, чтобы он мог воспринимать мир как человек. Я близка к этому, однако не могу заставить чувствовать их физически. Если бы ты помог мне с информацией, которую получил в день деструкции Дэна, Всё с löчком сложно. Покажи мне расчёты и модели. Надо всё просмотреть и подумать, а я постараюсь помочь тебе. Но той информации у меня нет. Её конфисковали, после чего, видимо, уничтожили. Тем более я присутствовал только на чистке, а процессом разбора занимались другие. Всё равно спасибо. На следующий день я ехала домой полная надежд и энтузиазма. Вдруг всё получится и появится некто новый и уникальный, как Ден. Зайдя в лабораторию, отправила все наработанные материалы Френку, а через несколько часов связалась с ним. Что скажешь? спросила я. Очень интересно. По твоим расчётам вероятность имплантации и адаптации есть, но здесь ещё нужны правки, серьёзные правки. А что касается тела бионика, тут я помогу. Есть кое-какие идеи. Как ты думаешь, можно добиться разрешения от правления? Пока не знаю. Постараюсь связаться с ними, но для этого нужно хорошо структурировать информацию и доработать модели. А главное назвать им цель и чтобы она соответствовала их целям и желаниям. Я этим займусь. Тогда до связи. Отбой. Отбой. Что ж, начало неплохое, теперь надо было приложить максимум усилий, чтобы синхронизировать все процессы живого организма и бионика, адаптировать их и запустить процессы ращивания. Я работала несколько месяцев, прежде чем Фрэнк добился согласия от комиссии на проведение опытов. Правление приняло версию с созданием бионика для исследований в области медицины. Бионики могли сослужить хорошую службу при изучении влияния тех или иных лекарственных препаратов на организм. Кстати, деление очередной раз совершило чудо и помогло мне с доработкой бионика. Модель нового андроида могла теперь ощущать и чувствовать не только эмоционально, но и физически. Впервые бионик ощутил боль. Мы получили искусственный организм, который полностью соответствовал человеку, но был выносливее и сильнее, долговечнее. И он не зависел от участия последнего, только сам по себе. Матрикс не нужно было менять, он обновлялся сам, необходимость в частых перезагрузках отпала. Бионик мог спать, но меньше, чем человек, всего час в сутки. Когда Бионик выходил в киберпространство, он мог получать любую информацию со спутников, так как это был совершенный интеллект и имел возможность обойти любые препятствия. Вот он, прорыв. И самое главное так похож на Дена, не внешне, но тем не менее, только благодаря нему я стала тем, кем стала. Я научилась бороться, а что важнее, научилась любить. Его образ всегда был перед глазами, где бы я ни находилась и с кем бы ни находилась. Такое ощущение, что он жив, но где-то далеко. Также Совет правления AS наконец-то, спустя 4 года, официально признал биоников как разновидность андроидов. Мы с Френком смогли приступить к экспериментам. Много не получалось, мозг крысунов не приживался к искусственной трап-системе. Я пропадала сотками в ИС с Френком и Катей. Стив начал ревновать. Он не понимал, что может меня там задерживать, но остановиться я не могла. Так мы мучились полгода, пока не произошёл сдвиг. Наконец-то удалось расстить каналы мозга с системой нервных окончаний бионика. Но чего-то не хватало. Мозг не функционировал в полной мере. Он пребывал в коме. Тогда Фрэнк пошёл на ещё более немыслимый шаг. Разработал особое вещество Табокс, которое соединило в себе элементы нейронов живого организма и искусственного. Они воспроизводили друг друга, пока не слились в единое целое. И, внедрив Табокс в мозг, можно было попробовать реанимировать его и вывести из комы. Запуск этой части эксперимента мы отложили на неделю. Новообразованное вещество должно было освоиться и приобрести окончательный вид, потому как процессы слияния ещё не завершились. Я вышла из дверей компании полная надежд. Проделана огромная работа, мы добились невероятных результатов, но в душе по-прежнему жила тоска. В то время многие спрашивали, зачем мне это нужно, какова цель и смысл. Приходилось отвечать, что настало время совершить очередной прорыв в андроидостроении, что это позволит использовать бионику в более конструктивных и созидательных целях и многое другое. Хотя истинная цель создание нового искусственного организма, состояла во мне. Я хотела создать того, кто будет напоминать Дена, кто будет так же далёк от всего мирского, кто всегда будет открыт для чего-то нового и прекрасного. Я не буду бояться показывать свои чувства. Конечно, да и не уже не вернуть. И возможно, глупо жить прошлым, но я устала жить настоящим. Мне необходимо воспоминание. Необходимо то, от чего однажды изменился мой мир, а сердце открылось для жалости, сочувствия, уважения и любви.